Глава тринадцатая. Десмонд. От моего удара он отшатывается назад и, потеряв равновесие, приземляется на пол. Я хватаю его за ворот рубашки и одним рывком поднимаю на ноги. Если ты еще раз скажешь про нее нечто подобное, я киваю головой в сторону Крис, то единственное, что перед тобой раздвинется, дверь в местный госпиталь. Я не ограничиваюсь предупреждением. Замахнувшись, я бью кретина со шрамом на лице кулаком в живот, и он сгибается пополам. Вокруг начинается суматоха. Я слышу пронзительный визг, по всей видимости принадлежавший блондинке у бара, громкий свист и одобрительный мужской гогот в предвкушении драки. Что скрывать? Мне хочется выпустить пар. Вот только я не собираюсь никого здесь развлекать. В первую очередь я должен увести Крис отсюда. Я не позволю ей крутить задницей перед всякими мужиками ради дурацкого пари. Небрежно отбросив от себя кретина со шрамом, я оборачиваюсь и смотрю на Крис. Она замирает и не спускает с меня взгляда. В одно мгновение ее глаза расширяются и наполняются страхом. Дэсмонд, нет! – вскрикивает она. Нет. Чем она так напугана? Неожиданно резкая боль пронзает затылок, и чувство дежавю накрывает меня. Я иду по ночному лесу в поисках Крис. Слыша позади себя шелест, прежде чем я успеваю обернуться. Меня сковывает боль от сильного удара по голове. Перед глазами все начинает мутнеть и расплываться. Я отключаюсь, так и не узнав, кто напал на меня в ночь Хэллоуина. Я втягиваю воздух через плотно сжатые зубы и заставляю себя развернуться, чтобы врезать тому, кто ударил меня. Это оказывается придурок, с которым недавно разговаривал а за столом Крис. У него в руках деревянная ножка от стола, и он готов ею замахнуться и ударить меня снова в любую секунду. но на этот раз я не даю ему этого сделать. Я совершаю быстрый выпад и валю его с ног. Нависнув над ним, я бью его в нос, и его голова отшатывается в сторону. Слезь с меня! Он морщится от боли. Кто ты нахрен такой? Я же сказал, что пришел за ней, и я не уйду отсюда без нее. Рычу я, не обращая внимания на смешки, раздающиеся в баре со всех сторон. Десмонд. Рядом возникает Крис, и я поднимаю на нее взгляд. Уходи, иначе у тебя будут проблемы. Нет, это не обсуждается. Я не оставлю ее здесь о д н о даже если придется разгромить весь чертов бар и сломать все свои кости. Внезапно кто-то подхватывает меня сзади и заламывает руки. В ту же секунду из ниоткуда появляется к р е т и н со шрамом и ударяет меня в челюсть. Кевин, что ты делаешь? Раздается испуганный вопль Крис. п р е к р а т и Я чувствую вкус крови во рту, но мне некогда об этом подумать. Первое, что меня беспокоит, в первую очередь, я должен оттолкнуть того, кто меня держит, и рвануть вперед, пока я пытаюсь вырваться. г р ё б а н ы й Кевин снова ударяет меня в лицо. Дерьмо! Отпустите его! Громче предыдущего кричит Крис, но никто не обращает на нее внимания. Я сплёвываю кровь под ноги Кевину, и его глаза сверкают от ярости. Он опять замахивается, и в этот момент раздаётся звук бьющегося стекла. Парень замирает в то время. Как прозрачная жидкость стекает по его голове. Проходит несколько секунд, и он падает на пол, усеянный осколками. Перед моим взглядом появляется Крис. Она сжимает в руке горлышко от разбитой бутылки. Ничего себе! Выдыхает кто-то из толпы. У л ю л ю к а н ь е пьяных зевак постепенно з а м о л к а е т Не считая музыки из автомата, в баре наступает тишина. Когда я продолжаю смотреть на Крис, а она на меня. Ее взгляд полон шока и страха. словно она не ожидала от самой себя, что ударила своего знакомого бутылкой по голове. Какого хрена, Кристи? хрипит Кевин и пытается подняться, но тут же падает обратно. Крис вздрагивает и выпускает из руки то, что осталось от бутылки. Я с с и л о й отталкиваю того, кто до сих пор меня держит. Слышу, как он падает, и разворачиваюсь, собираясь ему врезать, но в мое запястье цепляется Крис. С минуты на минуту сюда придут люди большого Джони. н Быстро произносит она. Нужно срочно выбираться отсюда. Кто это, чёрт возьми, такие? спрашиваю я. Ты же хочешь, чтобы мы ушли отсюда в д в о е м не так ли? Вопросом на вопрос отвечает Крис. Я сердито смотрю на неё. Да, именно этого я и хотел с самого начала. И если бы она сразу согласилась уйти, то мне бы не пришлось устраивать драку. Но я не стану сейчас спорить с Крис и доказывать её не правоту. Я устал от всего этого дерьма. К чёрту всё. Главное, что она уходит со мной. Я киваю, и Крис тянет меня в сторону столов, и к где хватает свою сумку и куртку. Заметно ускоряя шаг, а нам ч и т с я к выходу. Но перед нами возникает еще один придурок. Он пытается п р е г р а д и т ь нам дорогу, и я отшвыриваю его, освобождая нам путь. Мы с Крис выбираемся на улицу. Снаружи темно и холодно. Наступивший декабрьский вечер дает о себе знать. Где-то вдалеке раздается вой полицейской сирены. Крис надевает куртку и в спешке отходит от бара. Сильный ветер развивает ее темные волосы. Где мои ключи? спрашиваю я. Она достает из сумки ключи и возвращает их мне. Я ожидаю, что Крис последует за мной к машине, но эта упрямая непослушная девчонка уже несется на другую сторону улицы. Я едва не р ы ч у на весь г р ё б а н ы й портсмут. Мне до чертиков надоело, что она убегает. Надоело, что она делает вид, что я ей безразличен. Это не так. Если бы ей было все равно, Крис не стала бы спасать мою задницу. Она бы не ударила того, с кем раньше работала. Но она сделала это ради меня. Догнав ее, я хватаю ее за руку и разворачиваю к себе. Я же сказал, что не оставлю тебя. Почему ты все время хочешь убежать от меня? Крис пытается вырваться. Отпусти меня. Отпустить тебя? Взрываюсь я. Для чего? Чтобы ты вернулась в этот дурацкий бар? Чтобы ты вернулась к прошлой жизни, к своим дружкам вроде Кевина и работать на него. Да, я собираюсь на него работать, кричит она. Буду вновь разводить на деньги женатиков и буду с ними спать. Стану грязной шлюхой, как в том видео, которое ты разослал. Я не рассылал это видео. Я смотрю ей в глаза. Я же сказал, что хотел сделать тебе больно, поэтому солгал. Я обхватываю ладонями ее лицо. Поверь мне, Крис, скоро я найду того, кто сделал рассылку, и он ответит за это. Большим пальцем я провожу по ее щеке. Как же мне хочется закончить этот бессмысленный спор! Как же хочется схватить ее, поднять на руки и усадить в машину! Но я приказываю себе оставаться на месте. Я обещал самому себе, что Крис должна сама перестать отталкивать меня. Она на миг прикрывает глаза, но через мгновение широко распахивает их. Может, ты не рассылал видео? Но я отлично помню, что ты сказал мне перед тем, как я покинула Бостон. Ты сказал, что собираешься уничтожить все, что нас связывало. Я собирался так поступить, но я делаю вздох. Я услышал, что ты говорила на кладбище, и понял, что не могу, не могу больше причинять боли, ни тебе, ни себе, никому из нас. На ее лицо падает свет от уличного фонаря. Я п е р е в о ж у взгляд с ее глаз на губы и наклоняю голову. Мы оба тяжело дышим, и наши выдохи окутывают друг друга теплом. На миг я закрываю глаза, наслаждаясь этим моментом, д е д к а Только не отталкивай меня. Признайся, как скучаешь по мне. Тогда скажи мне правду. Тихо, но настойчиво требует Крис. Скажи, почему ты все время скрывал от меня то, что сделал твой отец? Я открываю глаза и вижу перед собой только ее губы. Они сладкие и манящие, и я готов отдать свою жизнь, чтобы ее губы улыбались для меня, чтобы ее губы шептали мне слова любви. чтобы ее губы отвечали лишь на мои п о ц е л у и я не хочу об этом говорить. Хрипло произношу я. Ты узнаешь об этом, но не сейчас. А когда? Просто спрашивает Крис. Знаю, что сейчас идеальный момент для того, чтобы во всем ей признаться. Признаться, что я купил для нее спортивный комплекс, который построен на земле, когда-то принадлежавшей ее родителям. Признаться, что Крис должна была стать его владелицей в день своего восемнадцатилетия. Но я не могу. Все дело в том, что я не уверен в Крис. Она запросто может вновь сбежать от меня. А если я сейчас ей все расскажу, то потеряю единственный козырь, который может вернуть ее в Бостон. Внутри меня разворачивается нешуточная борьба, и от этого я хочу выпрыгнуть из собственной кожи. Мое условие остается в силе. С трудом произношу я. Ты узнаешь обо всем, когда вернешься в Бостон. Я не собираюсь менять своего мнения. От моего ответа Крис мрачнеет. Она отталкивает мои руки со своего лица. Я тоже не собираюсь менять своего мнения. Оставь меня в покое. Мой пульс ускоряется. Твою мать, до с к о л ь к о можно? Должен же существовать предел ее упрямства, или его нет априори? Я же сказал ей, что не отправлял видео. Я же сказал ей, что больше не собираюсь делать больно. Почему после всего Крис не может отпустить свою злобу и вернуться домой? к р и с ты должна вернуться к Даниэлю. Я пытаюсь призвать ее к разуму. Твой брат переживает за тебя. Я же сказала, чтобы ты оставил меня в покое. Крис срывается на крик. Я поговорила с Даниелем, и он знает, что со мной все в порядке. Я вернусь в Бостон, когда сама этого захочу. А ты забудь про то, что обещал моему брату, как и про то, что обещал мне. Ой, прости. Добавляет она издевательски насмешливым тоном. Я и забыла, что ты не сдержал свое обещание. Взмахнув руками, она разворачивается и уходит. А внутри меня все свербит от ярости. Какого хрена? Крис выжила из ума, если рассчитывает, что я позволю ей мотаться по вечерним улицам в одиночку. К тому же она выпила несколько шотов подряд и не отдает отчет в том, что творит. Глупая стерва. У меня чешутся руки, схватить ее, затащить в машину и хорошенько отшлепать по заднице. А еще хочется накричать и обвинить в безрассудстве. Но вместо этого я молча плетусь за ней, как какой-то долбанный с т a l k е р Господи, в кого я превратился? Драчу по утрам на девушку, которая меня видеть не хочет, а по вечерам бросаюсь за ней в погоню и жду, когда она перестанет на меня злиться. Со мной точно не все в порядке. Дэсмонд, мы должны срочно уехать отсюда. Мои мысли прерывает встревоженный голос Крис. Не понимаю, почему она внезапно остановилась и изменила свое решение. На нее правильно подействовал свежий воздух, и наконец-то дошло, что я все равно от нее не отстану. Тут я прослеживаю за ее взглядом. Из угла здания на другой стороне улицы показывается полностью тонированный джип. Он практически сливается с темнотой города, только на его о т п о л и р о в а н н о й до блеск а черной крыши б л и к у е т тусклый свет от фонарей. Судя по перепуганной реакции Крис, за рулем джипа сидит большой Джонни. Скорее всего, это местный бандит, но я мысленно добавляю ему бал уважения. Если бы не он, то неизвестно сколько бы еще Крис п ы т а л а с ь уйти от меня, а благодаря ему. Она с завидной скоростью возвращается к моей машине. Сумасой т и Я не выпускаю ни одного комментария. И в две секунды мы оказываемся у Мерседес. Еще через две Крис захлопывает за собой пассажирскую дверь. Поехали. Чего ты ждешь? Не терпеливо спрашивает она. Пристегнись. Командую ей я и завожу двигатель. Машина ревет подо мной, когда я крепко сжимаю руль и резко срываюсь с места. Быстро разгоняюсь и Крис ахает. На долю секунды я отвлекаюсь от дороги и поворачиваюсь в ее сторону. За окном мелькают один за другим уличные фонари, сочится свет от луны. Я могу рассмотреть, как Крис сводит вместе бедра. Она часто и глубоко дышит, и сквозь шум двигателя я слышу ее едва различимый стон. Крис возбуждена. п р о д о л ж а я бросать быстрый взгляд на дорогу. Я давлю педаль газа и отслеживаю реакцию Крис. Ее веки дрожат, она облизывает губы. И меня пронзает мощный электрический разряд. Видеть Крис на грани желания и при этом не иметь возможности коснуться ее для меня сущая пытка. Отвернувшись от нее, я бью кулаком по рулю. Внутри меня любовь и злость вступают в схватку друг с другом. Я могу все закончить прямо сейчас. Могу рассказать Крис правду и предоставить ей выбор. Она либо прощает меня, либо уходит. Но чёрт, я так боюсь ее потерять. Дэсмонд, останови машину. Требует Крис. Зачем? В этом мгновение мы проезжаем мимо гигантского куполообразного строения размером со стадион. Его высота примерно 5-6 этажей, а торцевая сторона полностью выполнена из стекла. Над входом горит ярким красным надпись Portsmouth Sports Club. Несмотря на то, что внутри никого нет и часы работы давно закончились, внутри комплекса горит свет. Я не видел ни разу вживую это здание. В договоре упоминалось количество площади, но я никак не ожидал, что с п о р т и в н ы м комплексом окажется огромная арена. Почему ты хочешь, чтобы я остановил машину? Я повторяю свой вопрос и бросаю взгляд на Крис. Она опускает голову и с нервозностью теребит ручку от сумки. На этом месте родители хотели построить детский комплекс. Я не приходила сюда и не смотрела, что с ним стало. Она поворачивается в мою сторону. И к своему удивлению я обнаруживаю ее решительный взгляд. Но теперь я готов. И я готов. Я все расскажу ей. Я нажимаю на педаль тормоза и останавливаюсь. Ставлю на нейтралку и глушу двигатель, пока Крис сосредоточенно смотрит на спортивный комплекс из окна. Неожиданно она прищуривается, а затем открывает молнию на сумке и достает оттуда черную бандану. Нахмурившись, я не могу понять, зачем она понадобилась Крис. ровно до того момента, пока она не повязывает ее вокруг лица, оставляя неприкрытыми только глаза. Черт, детка, что бы ты не задумала, это глупо. Что ты делаешь? Не волнуйся, отсюда камера не видит твою машину, говорит Крис приглушенным голосом из-за повязанного платка на лице. Она засовывает руку в к а р м а н и вынимает оттуда свою черную шапку. Я могу проделать в ней дыры, и ты наденешь ее. Для чего? Что ты задумала? Напряженно спрашиваю я. В ее карих глазах мелькает блеск, и если бы не платок, я бы наверняка увидел ее коварную улыбку. Немного пошалим, отвечает она. Ты со мной?